Дарио Салас Соммер. Мораль двадцать первого века. Разъяснение по использованию слова сознание. В этой книге это слово используется в двух значениях. Первое. Сознание в психологическом смысле, состояние, которое включает в себя испытываемые человеком переживания и психологические процессы ощущения, воспоминания, мысли, чувства, желания, волевые устремления и так далее. Второе. Сознание в духовном и конкретном смысле, особое состояние, возможное лишь при достижении высокого уровня бодрствования, которое позволяет существенно снизить уровень анаерической составляющей в психике индивида, создает условия для извлечения квинтэссенции из его жизненного опыта и позволяет осуществлять обучение на основе глубокого рассуждения, формируя у человека высшее «я».